Глава 19. Грав. Город ожидаемо не произвел на меня впечатления. Примерно так и описывают в книгах средневековые поселения. поясывающий рот стена из потемневших глыб поднимается на три человеческих роста. Из-за гребня проглядывают редкие рыжие черепичные крыши домов. Обзор частично перекрывают квадратные башни, растущие на неравном расстоянии друг от друга. В центре виднеется замок, кстати, тоже так себе. Мой с такого расстояния выглядит куда как внушительнее и неприступнее. Чем ближе мы подъезжали, тем больше я подмечал следов, говорящих о скудости или жадности хозяина этих мест. Ров заболотился и зарос, раствор в стыках кладки от времени раскрошился и выветрился. При желании можно, наверное, забраться и без помощи лестницы. Возможно, где-то имеются населенные пункты, оказывающие менее удручающее впечатление, только до них еще добраться надо». Со слов Зурима выходило, что Ротхолм не просто огромный город, а чуть ли не центр просветительской мысли баронств, но прямо-таки мегаполис и наукоград в одном месте. Смешно. После положенной мзды при въезде мы окунулись во внутреннюю атмосферу городских улиц. Что про город сказать? Большая вонючая деревня на 5-6 тысяч жителей. Узкие проезды. Строения стоят почти вплотную. В некоторых местах соседям не требуется выходить на улицу, чтобы поздороваться. Достаточно высунуть из окон руки и пожать. Удушливая амбре деятельности горожан моментально прочистила мой нос от появившегося за время пути насморка. Я, конечно, немного иронизирую, но канализации тут нет, сто процентов, зато мощенная камнем мостовая есть одна. Она тянется от южных ворот через базарную площадь мимо храма какому-то богу, огибает замок и виляет дальше, упираясь в тыльную часть северного барбакана. А остальные улочки, переулочки и на вид междузаборные тропки никакого покрытия, кроме грязевого, по представленным моими людьми сведениям, не имеют. Боже, упаси, тут жить! Уже то, что придется провести здесь, улаживая дела, неизвестно сколько времени, вызывало уныние. Понимая, что подобный настрой в будущем только помешает осуществлять планы, я старался смириться или абстрагироваться от окружающей реальности, но пока не получалось. Разглядывая с умеренным интересом и налетом брезгливости зашарпанные архитектурные достопримечательности, я не заметил, как добрались до двухэтажного постоялого двора. Слякать у входа еще больше испортило настроение. Придется ведь слезать с коня и переться по колено в этой шише. Блин, неужели нельзя сделать хотя бы деревянный настил?» «Фиш, ты уверен, что нам сюда?» — высказал я сомнение, всматриваясь в череду луж между нами и выбранным заведением. «Интересно, какая из них самая глубокая». «Золотой Белиш! Достойный постоялый двор, и кормежка тут приличная. Дворяне и купцы его давно облюбовали», — уверил Десятник и, ничуть не смущаясь, спрыгнул на землю, разбрызгивая жижу. Остальные тоже не замедлили испачкаться. Пришлось последовать общему примеру. Каждый снял через сидельные сумки с личными вещами, поделенным поровну золотом и флягами с соком молочных деревьев. Распределить груз была моя инициатива. Посчитал, что яйца в одной корзине хранить накладно. Мало ли что в дороге случится. Фиш, правда, противился такому подходу. Он был готов волочь весь фонд благосостояния на себе, мотивируя тем, что доверять богатство кому бы то ни было не гоже. Десятник не уставал периодически намекать на мутантов, все уши прожужжал. А мне, как барону, не пристало. Я пресек его параноидально хомячий, поползновения и просто без объяснений приказал поделить драгоценную поклажу. К моему удивлению, Фиш успокоился и молча выполнил распоряжение. Все-таки хорошо быть полновластным владителем. Приказал, сделали. Надо еще практиковать подобный подход. А то я по привычке будто до сих пор зам директора на фирме разъясняю свои решения новичкам. В новой жизни от этого нужно избавляться. Посчитают слабым и схарчат. События с участием управляющего и капитана подтверждают сей факт. Рыжий служка-подросток принял поводья черныша и, заприметив мой недовольный взгляд, принял его на свой счет и затраторил. — Не звольте беспокоиться, ваши лошади будут почищены и накормлены отборным овсом. Я достал серебряную монету и сунул юнцу в руку. — Держи, малой. Рыжий аж засветился от счастья глядя на его радостную веснущатую физиономию, я почувствовал, что у самого настроения поползло в гору. Когда мы убедились, что лошадям обеспечат должный уход, поспешили в тепло, постояло во двора. Вопреки ожиданиям, внутри обстановка выглядела вполне на уровне. Неземной ресторан или кафе, однако, за где кучкуются наши родимые алканафты, то убранство трапезного зала золотого белиша расти и расти. Стоило только переступить порог и большое ярко освещенное помещение, причем освещенное магическими фонарями, что уже показатель предстало перед взором. Тюжина столов накрыты с виду чистыми скатертями приятного кремового цвета. И стулья вместо неподъемных лавок. Ха, с стульями кидаться удобнее. Означает ли их наличие, что драк здесь не бывает? Возможно. Скорее всего, контингент постояльцев из всегда предпочитает выяснять отношения, устраивая импровизированные дуэли на дворе. Или применяя другие неявные способы члена вредительства. Не факт, конечно, но... Отчего-то первое впечатление складывается именно такое. Да и вышибалы не видно. Присутствующие в некоторой степени подтверждали первоначальное мнение. Парочка дворян мирно попивали виной, и точили зажаренного молочного поросенка. Рот сразу наполнился слюной при виде этой благостной картины, заставив невольно сглотнуть. Пятерка разномастно вооруженных солдат, видать, наемники, расположилась за дальним столом в углу. Ближе к нам два хорошо одетых представительных горожанина обложились свитками и что-то в полголоса активно обсуждали. Прямо как клерки или менеджеры в перерыв, заскочившие в Макдональдс и даже в личное время решающие судьбоносные вопросы. Я мысленно представил их в костюмах-тройках, водящих пальцами не по свиткам, а по сенсорным экранам планшетников а на стене над ними висит табличка Wi-Fi зона Вообразив этот бред, едва не заржал, но сдержался. Не хватало получить вызов на поединок от благородных. Примут смех на свой счет еще, да и недовольство наемников мне ни к чему. А от условных клерков вообще неизвестно чего ждать. Отправят нафиг. Так, стоп, что-то мысли не в ту сторону повернули. Негромкие разговоры прекратились, и взоры посетителей обратились на нас. Опознав в моем лице аристократа со свитой, народ перестал проявлять открытый интерес и продолжил неспешно набивать животы и переговариваться о чем-то своем. Вместе с Фишем я направился к стоящему за барной стойкой тщедушному мужичку, внимательно следившем за нашим приближением. Когда мы подошли плотную, он, наконец-то, соизволил изобразить улыбку. Вот никогда не любил таких типов. Улыбается неискренне. Глаза бегают туда-сюда. Точно человек боится, что его уличат в совершенном проступке. Явный пронера. За такими нужен глаз да глаз. — Добро пожаловать, золотой белиш. Что угодно, господам, — подпустив в голос слащавые нотки, поинтересовался мужичок. — Нужные комнаты, — взял я инициативу в руки. — Нам повезло, сегодня выехали постояльцы, и пара просторных комнат свободны. — Хорошо, сколько? — ответ последовал незамедлительно. — Сорок медиков с человека. — Побойся богов! — не выдержал десятник. — С каких это пор такие цены? — Так меди в последнее время стало много в ходу. От того-то и стоимость подскочила. И потом, у меня не ночлежка для нищих, — флегматично отбрехался мужичок и добавил весомый аргумент. — И клопов нет. — Да, и тут инфляция. Что касается клопов, так никаких денег не жалко, лишь бы проснуться непогрызенным. Имею опыт сожительства с этими гадскими насекомыми. Кого они хотя бы раз кусали, тот поймет. Проще вещь выкинуть, чем извести насекомых из складок одежды и швов постельного белья. — Последний вопрос. Искупаться после дороги есть где? Перевел разговор на другую тему, не слушая обиженного сопения десятника. Не дал я ему поторговаться. Сообразив, что оспаривать названную сумму никто не собирается, мужичок расцвел теперь уже в совершенно искренней улыбке. «Конечно, как же без купальни? «Она на дворе, в отдельном деревянном домике, приказать подогреть воду?» «Естественно», — сказал я. «Надеюсь, за то время, что мы будем ужинать, все будет готово». «В наилучшем виде», — заверил он. «Если что-то еще нужно, то кликните слуг или меня». «Как называть вас, уважаемый?» — поинтересовался я. «Не кричать же, эй, ты!» Кардозовусь, Хозяин двора? — представился мужичок. В ответ только кивнул, но свое имя не назвал. Нет, зачем ему знать такие подробности. Часто держатели подобных заведений стучат властям, так что поостерегусь. Раскланившись с хозяином, мы вернулись к своим, которые до сих пор грудились у входа. Я, Фиш и Бран выбрали столик, остальные сели за соседние. Зурим поначалу дернулся к нам, но... Хитрец шикнул на механика, и у того моментально пропало желание присоединиться к начальству. Он забавно вильнул мимо, будто так и было задумано. «Артист, пелки «Чего, господа, желают?» — материализовался улыбающийся официант в белой рубахе на выпуск под поясанной черным кушаком. Хотя много мяса, жареного салатов и пива. Не стал я эстетствовать и заказал простую пищу. Все равно тут, по идее, нет ничего эдакого. Все же золотой Белиш, по моим меркам, никак не тянет название хорошего отеля и ресторана при нем. Максимум, что может иметься в меню, помимо мясных и рыбных блюд, пара видов гарнира к ним, пара супов, а кроме пива, среднего качества вино. Если не хотите ждать, то могу предложить отбивные из говядины. Пойдет, дал свое согласие. Сожалею, но пиво только светлых сортов осталось. Неси лучшее, я махнул рукой, светлое. Так светлое мне все равно. Остальным, похоже, тоже лишь бы покормили. Я все же обратился к ним. Если хотите дополнить заказ другими блюдами или заменить, говорите. Только не напивайтесь. Но всех устроил мой непритязательный выбор. Лишь Фиш попросил принести порцию каши. Официант оформил мелком на дощечке заказ. «Надо даже грамотный!» и испарился. Не прошло и пяти минут, как горячая еда распространила по помещению изумительно вкусный дух из глиняных тарелок, а пиво попыталось сбежать пены из гигантских кружек. Я инстинктивно сглотнул и впился зубами в мясо. По мере удовлетворения голода настроение повышалось, когда очередь дошла до вполне недурственного пива и вовсе превратила Ротхал вообще и это заведение в частности в приличные места. В конце концов, на земле видел и похуже, да и трудно ожидать лучшего от отсталой цивилизации. Зурим Молодому механику не спалось. Дело было даже не в храпе воинов. Просто Грав ласком доверил проверить големов как единственному, кто разбирается в технике. Большая ответственность навалилась на плечи и лишила покоя. Зурим переворачивался с бока на бок, переживая. Его долго изводили мысли, но в итоге усталость победила, и он незаметно для себя провалился в сон. Неожиданно сильный толчок в плечо заставил вздрогнуть и открыть глаза. Механика пробрала дрожь от вспыхнувшего страха, когда увидел над собой силуэт, закутанный в плащ с натянутым на голову глубоким капюшоном. — Неужели воры? — спросонья подумалось ему. — Твут. «Ты близо в выругался Зурим и тут же сжался еще сильнее в ожидании немедленной расправы. Нависший один из мутантов-близнецов, то ли Лард, то ли Флард, к счастью, не обиделся. Наоборот, довольно хихикнул, неожиданно совсем по-человечески, и парня отпустило. Он расслабился и буркнул. «Чего тебе?» Зурим слышал, как за глаза барон называет близнецов Лелик и Болик, только не понимал, почему. Уже все отметили, что после выздоровления от господина можно ожидать чего угодно, поэтому задавать лишний раз вопросы никто не спешил. Недолго нарваться на выговор или на такие пространные и путанные объяснения, что сто раз пожалеешь о любопытстве. «Твой господин велел тебя будить». Продолжая нависать над парнем, глухо прорычал измененный и, завидев, как тот дернулся, снова радостно оскалился и повторно ткнул ручищей в плечо. «Да чтоб тебе пусто было!» — не решился вслух озвучить недовольство Зурим и выскочил из постели. В комнате, кроме него и мутанта, никого не было, да и последний, после того, как выполнил поручение, не замедлил выйти. Механик как можно быстрее напялил штаны, куртку и, натянув сапоги, спустился вниз на завтрак. Оказалось, большинство уже доедали и теперь тихонько сидели, потягиваясь кружек пива. Не видно только второго близнеца. Зурим предположил, что тот, скорее всего, сидит в комнате и охраняет добро, которое вчера десятнику говорил всех вытащить из сумок и складировать в одно место. «Долго спишь», — хмуро буркнул Фиш, и парню вдруг стало неловко. Десятника он уважал и любил как родного. Любой похвале или порицанию из его уст придавал большое значение. — Прошу простить, — пискнул Зурим и умастился за стол. А официант тут же водрузил перед ним на столешницу тарелку с яичницей и кашей. Рядом поставил кружку молока. — А где пиво? — недоумение в голосе вызвало у присутствующих веселый смех. — Проспал ты свое пиво, — улыбаясь, — ответил барон. — Давай ешь, закончишь, поднимись ко мне, надо кое-что обсудить, — уже вполне серьезно с нотками приказа в голосе произнес граф Ласкан, после чего поднялся и направился на второй этаж. Зурим последовал взглядом за покидающим трапезный зал господином и принялся торопливо работать вилкой. Закончив с нехилым делом, поспешил следом. Он примерно представлял, о чем будет разговор. Пока добирались сюда, барон не раз и не два беседовал с ним на тему големов и пытался вбить правила поведения с торговцами. Предчувствие не подвело механика. «По времени мы...» Ограничены, поэтому пока я занимаюсь финансовыми делами, ты, как мы и договаривались, пробежишься по городу и выяснишь, кто и где продает големов. Узнай обязательно цены на интересующие нас модели и стоимость обслуживания, включая работу по наполнению кристаллов энергией. Без нужды в споры не встревай. Если начнут интересоваться, зачем тебе, отвечай. Без затей хозяин приказал выяснить, но никаких имен не называй. Уяснил. — Так поминали об этом уже? Что, я без понятия, что ли, немного? — насупившись, ответил Зурим. — Просто повторяю, до поры никто не должен знать, кто собирается закупать големов. Да, еще, дай понять торговцам, что мы, если и будем брать товар, то через какое-то время, и всего двух-трех, не больше. — А это зачем? — Балда ты все-таки, Зурим! — барон сокрушенно покачал головой и пояснил. «Если сообразят, что в Ротхоле можно сбыть партию големов, на них сразу поднимут цену, и об этом донесут барону Белишу. На его месте я бы заинтересовался, кто покупатель, и чем это грозит мне лично, и что хуже всего слухи дойдут до Маргрена, который хоть и старый, но далеко не маразматит. Он не упустит шанс покончить с нами на обратном пути, окончательно подгребет под себя баронство. Тут и повод официально искать не надо. Ласкан вооружается, чтобы начать войну». «Но ведь это не так!» «Никого данный факт не взволнует!» «Мы купили?» «Купили!» «Намекнуть, что для мутантов так еще хуже станет!» «Да, верно, против нас ополчатся все! Шутка ли для старых врагов оружие подставлять?» Всполошился, в перспективе Зурим. «Рад, что ты осознаешь опасность! Я на всякий случай дам тебе в сопровождение кого-нибудь!» «Только не мутанта!» — запротестовал механик. «Хорошо, дружинник ХАМАС с тобой пойдет, доволен?» — Спасибо, ваша милость! — обрадовался Зурим. Ему даже себе не хотелось признаваться, как боязно бродить по улицам в сопровождении измененного, прячущего лицо отзоров горожан под материей капюшона. — Если заметит стража, не отбрешешься. Зарубят и мутанты его, или, хуже того, в пыточную отправят. — Вопросы есть? — Нет. Граф Ласкан с сомнением посмотрел на механика и медленно проговорил. — Ладно, иди и будь осторожен. Зурим развернулся и вышел в коридор. Его настроение тут же сменилось. Мечтами он уже был среди любимых механизмов. Представлял, как ковыряется во внутренностях големов, и выражение предвкушения озарило лицо. Попадись на пути посторонний, то обязательно подумал бы, что повстречал счастливца или блаженного.